Глава 17 Вечерело. Небо затянуло тучами, спрятав солнце и наполняя остаток этого дня серыми красками. Ветер начал усиливаться, добавив новых звуков привычной шелест-листвы. Погода не радовала, выдавая всем своим видом грядущий ливень. Деревушка Яндиба расположилась у одноименной реки, протекающей в 15 километрах от объекта, между шоссе и железнодорожными путями. Она уже давно опустела, и только поднявшийся ветер сейчас гуляла дома к дому, посвистывая в прохудившихся крышах и громыхая дверями и ставнями брошенных домов. А единственным обитаемым местом сейчас была деревянная изба, затесавшаяся в скоплении домов и надворных построек. Одинокие дома, что стоят особняком, и дома на самой окраине деревни занимать не стали. Если сюда подойдет неприятель – то наблюдение он начнет именно с окраин. Отдельно стоящие дома и постройки выделяются на общем фоне и тем самым изначально попадают в зону особого внимания. Кроме Янгибы было еще несколько населенных пунктов, но выбор пал именно на нее по ряду причин. Так, например, верхние Мандроги располагались слишком близко к объекту, и туда противник наведается с вероятностью в 100%. Свирьстрой и Подпорожье, хоть и были на достаточном удалении от объекта, но располагались они вдоль шоссе, и через них то и дело проезжали торговые караваны, группы мародеров, банды отморозков, военные колонны и им подобное. Второй причиной не в их пользу являлось то, что там хозяйничали зараженные, которые со своим чутьем укрыться там никому не дадут. Яндиба. Правда, тоже не гарантировала безопасность. Она могла лишь минимизировать возможные риски. Давно покинута, находилась на достаточном расстоянии от объекта, была в стороне от шоссе и не представляла никакого интереса. Кому нужны брошенные деревянные дома и покосившиеся сараи? Тишина сидел в полумраке единственной комнаты за старым столом, погруженный в свои мысли. На столе перед ним лежал трофейный скар. В это время Петровский наблюдал за подступами к дому, дабы не пропустить непрошенных гостей, если таковые тут появятся. Все же 15 километров – не такое уже большое расстояние от места недавних боев. Хахол расположился на разваленном диване и сейчас возился в своем ПК, разбираясь с захваченными на объекте файлами. Тем же сейчас занимается и в их ЦБУ, куда до этого он отправил данную информацию». «Тишина, я Крис», — раздалось в наушнике у командира. «На приеме», — ответил он. «Выхожу с севера. Ориентир сара без крыши». «Принял. Чекист, тишине», — запросил он Петровского, который сейчас был за наблюдателя. «На приеме. Сообщение слышал». По крыше и оконному стеклу забарабанил мелкий дождь, который практически сразу перерос в ливень. Спустя несколько минут в дом забежали успевшие немного промокнуть Крис и Дельта. «Это какой-то пипец!» — выдавил Дельта, поставив свой печенек на сошки и усевшись на полу рядом с ним. «Докладывай!» — обратился тишина к Крису. Крис изложил все происшедшие события, в деталях описав ход боя и атаковавшего их противника, после чего сообщил о потерях. «Император двухсотый. Но танк он успел рвануть. По-магному не скажу. От объекта к пункту сбора уходили одновременно, но по разным направлениям. Сразу на соединение друг с другом не пошли. Район гости уже контролировали, и совершать дополнительные маневры мы не рискнули. В обозначенную точку Магнум не вышел, на запросы не отвечал. «У вас как?» «Сходили не зазря», — ответил тишина. «Объект уже выпотрошен, но кое-какую инфу касательно всего происходящего мы нарыли. В ЦБУ она уже ушла. Как Хохол с ней закончит, мы тоже ознакомимся. У нас Волк, двухсотый, и Хлад. Сука!» — пробубнил Дельта, потирая ладонями лицо. За окном громыхнул гром, пару раз улицу озарила вспышка молний, а ливень уже стоял непроглядной тишиной. «Тишина!» — с чердака через люк в потолке выглянул Петровский. «Там дождь льет, как из ведра. Я без приборов дальше десяти метров уже не вижу нифига!» «Дельта!» — обратился Тишина к пулеметчику. «Врубай очки и смени его!» Дельта молча поднял свой печенек и полез по приставной лестнице на чердак, а через пару минут сверху спустился Петровский. «Что дальше?» – обратился Крис к тишине. Тишина посмотрел на часы. Время шло к десяти вечера. «Транспорта у нас нет. До ближайшего обитаемого города, а это Новая Ладога, более 120 км. Ночуем здесь, ставим охранение, раскидываем смены. Когда хохол вскроет файлы, смотрим, что у нас есть. Исходя из этого, решаем, что делать дальше. Вопросы?» все промолчали. Но через пару минут, когда все занялись своими делами, Крис отошел в сторону и подозвал к себе тишину. «Петровский тоже в смену пойдет? Очков-то у него нет, наблюдатель из него никакой сейчас. Толку-то от него. Выходит, что так. Пойдет с кем-то в паре, на усиление собачью вахту. Да и будь у него очки, я бы его одного все равно не поставил, пока мы в отрубе. Он себя вроде и показал молодцом сегодня. Но до момента его освобождения я его знать не знал. Я это и имел в виду. Просто хотел убедиться, что он один не останется. «Так, мужики!» — всех Хохол. «Готово! Можно разбираться в этом дерьме!» На улице из-за и из затянутого неба стояла темень. Электричества в деревне уже нет давно, а фонарями спецы умышленно не пользовались, соблюдая светомаскировку. И в данный момент единственным временным источником света был монитор наручного ПК Хохла, вокруг которого собрались все, кроме Дельты. Сейчас была его смена. Я тут уже порылся. Здесь дневники наблюдений, выдержки, исследований и так далее. В общем, куча терминов и определений. Но у всех есть сноски и пояснения. Буду комментировать простым языком, чтобы сэкономить время. «Давай, мочи», — поторопил его Крис. «Короче...» Вирус очень похож на бешенство, и много от него унаследовал. Но таковым на 100% не является. Например, если взять способы его передачи. Они менялись. Если на текущем этапе все свелось к прямым контактам через слюну или кровь, то в самом начале имел место еще и воздушно-капельный путь. А нулевой пациент – способ первичного заражения. Нет информации. А когда именно это все началось? Никаких точных дат. Похоже, установить это им не удалось. Но если примерно, то по датам все сводится к тому моменту, когда мы уже засели по объектам. Ну, как я и говорил, стрел Петровский, решив напомнить сказанное им ранее. Не дожидаясь, пока все накроется, люди спрятались сразу после того, как штам мы выкрали. Ну да, отозвался Хохол. «Только тут почему-то ни слова о том, что это изначально была наша отечественная разработка в рамках получения нового вируса-убийцы, исследования которого не были доведены до конца». И сразу съязвив, добавил: «А, ага, как ты и говорил, у тебя тут только час исследований, а не весь научный архив центра», — пояснил в ответ Петровский. «Ладно, не сейчас», — оборвал тишина, начавшийся спор. «Дальше давай». «В ходе исследований выделили фазы заражения». Фаза номер один ⁇ условно бессимптомный период. Занимает от двух недель до месяца. А почему условно? Ну, как я понял, потому что нет внешних проявлений, ни температуры, ни высыпаний и так далее. Но в течение этого периода у человека сначала постепенно возрастает раздражительность, которая затем перерастает в немотивированную агрессию. Помнишь рассказ рака, когда народ сначала просто скандалил по поводу и без, а потом лютая мочилова начиналась. «Припоминаю», — сказал Тишина. «В акции временно стопорят процесс. Результаты их применения приведены разные, но, по сути, все то же, что нам рассказывал Рак. Только тут научным языком это изложено. На этом не вижу смысла останавливаться. Ничего нового». Далее. «Заболевание прогрессирует. Повышается температура, учащается пульс, усиливается слюноотделение. В состоянии покоя зараженный практически не пребывает». Явных визуальных изменений пока не наблюдается, и внешне он напоминает вмазанного торчка со стеклянными глазами и неадекватным поведением. Однако уже начинают происходить изменения в работе головного мозга и в нервной системе. Органы чувств обостряются, увеличивается физическая сила и скорость реакции, ухудшается умственная активность, пропадает речь, поведение все больше сводится к примитивным рефлексам – самосохранение, утоление голода. А что с репродукцией? Про это, слава богу, сказано, что такие случаи не отмечались. Но неизвестно, как все изменится через день, месяц или год. И то хорошо. А чувство голода? Почему именно каннибализм? Не совсем так. В течение второй фазы, наряду со всеми изменениями, еще ускоряется метаболизм, отчего чувство голода преследует их постоянно. И каннибализмом у них дело не ограничивается. Он скорее просто преобладает. А так они жрут все подряд. А почему преобладает? Как я понял, это сугубо практический момент. Упакованное мясо или разделенные туши в поле зрения им не попадаются. Хотя тут сказано, что они и ими не брезгуют. А человек или там собака вон дорогу переходят. Причем в период начала всего этого дерьма человек оказался самой легкой и уязвимой добычей, за редким исключением. животные это чувствовали нового хищника на расстоянии и обходили угрозу стороной. Или же просто имели возможность свалить. Собаку ему, например, не догнать, а кошка пролезет куда хочешь. Ну или те же львы и тигры в зоопарках. Эти за себя могут постоять. В общем, в самом начале пожрали они людей и, так его назовем, беззащитный домашний скот. Овцы, коровы там, где они были. Кстати, из-за всех изменений у зараженных ускоряются все жизненные процессы. Именно поэтому нам дети в измененном виде не попадались. Если ребенок заражен, у него наступает фаза номер два – Он вырастает до взрослого... взрослой особи в течение месяца. Восстановление убешенных чуть ли не на глазах происходит. Отбитые конечности они, конечно, отращивать не умеют, но другие ранения для них не проблема. Поэтому и приходится им мозги вышибать. Разрушение головного мозга выключает их на месте. Ну а другие жизненно важные органы, те же сердце, печень, легкие, они же все-таки неожившие мертвецы. Это тоже приводит к смерти. «Только не сразу, как у нормального человека. Тут целый ряд факторов. Болевой шок им не страшен. А самое главное у них здесь», — хохол ткнул пальцем себя в висок. «Мозг у зараженных работает иначе. Я и сам не до конца понял все эти заумные научные выводы. Но если в общем, то у них какой-то контроль разума над телом, словно им открылись скрытые возможности организма. Например, те же их физические возможности при скромном физическом развитии». Качков с огромными банками среди них никто ведь не видел? Да вроде нет. «Вот», — протянул Хохол, — «вот и способность к регенерации в мозгах у них кроется. Но она, правда, имеет свои ограничения. Живучести она им добавляет запасом, но мертвого не поднимет. В общем, прострелишь ему сердце, затормозишь нападение и существенно снизишь его возможности». «Резким и быстрым он уже не будет, но порвать еще вполне сможет. А сдохнет он от этого только через минуту-две, смотря как сильно ты ему сердце повредил». «Если я ему картичу, грудак в упор размочалю, сердце-то явно не уцелеет. На глушняк уложишь. Я ж говорю, тут много факторов. Их в разы сложнее убить, чем нас. Но они все-таки не бессмертные. Просто голова — это стопроцентная гарантия. Да, тут еще один момент есть». У недозревших, ну, в смысле, у тех, кто с первой фазы на вакциях сидит, болевой порог возрастает. Изменения в организме уже все-таки начались. Вспомните, как рака с простреленными ногами пинали. Рать он, конечно, орал, но нормальный человек от этого уже отрубился бы. А он сознание оставался, да еще и на вопросы разборчиво отвечал. «Кстати, да», — сказал Крис. «Мне это еще странным показалось». «Ясно. А чем смертность-то обусловлена?» Тот уголовник нам втирал, что если ваксами не закинуться вовремя, то дальше или в урода превратишься, или просто копыта откинешь. Когда зараженный с фазой номер один дозревает, то ему требуется генетический материал своего вида для дальнейшей перестройки организма. Если зараженный его не получает, то несвойственные нормальному человеку процессы, которые в нем уже начались, убивают его. Организм не выдерживает. Но в рацион годятся и незараженные или люди с первой фазой заболевания а когда он получает генетический материал, то мы видим бешеного. Наступила фаза номер два. Перестройка организма завершена. Зараженные фазы номер два представляют собой один вид, поэтому друг на друга не бросаются. Ну, разве что своих мертвых дожирают. И этот факт до сих пор никому неизвестен. Тут вроде просто понаблюдать можно, чтобы прийти к этому опытным путем без всяких наукоемких исследований. Кто этим заниматься будет? Я имею в виду именно наблюдение. Простому человеку, как тоже мелкий уголовник рак, это без надобности. Ему теперь надо не просто выжить, а еще и пилюли раздобыть, чтобы не мутировать или не сдохнуть. А что касается организованных и обеспеченных фракций, мне что-то подсказывает, что те, кому положено, на самом деле уже в курсе, что и как происходит. Дальше можно? Давай. Фаза номер три встречается гораздо реже. Наступает она, когда уже обращенный бешеный пожирает абсолютно здорового человека, которого вирус никак не затронул. Таких везунчиков поначалу хватало, да и сейчас встречаются, пусть и реже. А представитель третьей фазы – это бес. В общем, фаза номер два получается как развилка. Или дальше будешь в таком виде бегать, или в беса перестроишься, попадись кто из здоровых. Так, ну и с вертикалью развития заболевания разобрались. А что у нас по горизонтали? То есть, ну, например, вот есть зараженный с фазой номер один. Его кусает бешеный. А, ну тут просто наступает ускорение процесса. У нас так волк погиб, он ведь уже был на таблетках. Затем его цепляет, уцелевший подранок из второфазников. Правда, я так и не понял как. Но ну, дальше ты сам видел, как его скрутило. Так, при укусе не бешеным он приобретает первую фазу. С этим тоже все понятно. А как с бесами? Примерно то же самое только на ступень повыше. Задевает незараженного, если тот каким-то образом умудряется остаться в живых, то получает фазу номер один. Но она у него продлится не более суток. И ему уже никак не помочь. Дальше фаза номер два. А если бес цепляет бешеного? Ничего. Во-первых, бешеные для них в последнюю очередь представляют интерес. И в большинстве случаев к ним они относятся нейтрально. Но бывало жрут их. Забегая вперед, скажу, что бес – Дальше не перестраивается, кого бы он ни сожрал. И как это дрянь называется? Однозначно классифицировать вирус пока не смогли. Здесь попадается много разных аббревиатур из латинских букв и цифр, которые друг от друга мало чем отличаются. В общем, в данном вопросе единства пока нет. На файлах часто проскакивает словосочетание «красная опера». На русском и на английском. Как я понял, вирус носит условное обозначение «красная опера» а вопрос его классификации пока остается открытым. «Красная опера», — скривился Крис. «Как-то очень пафосно. Наши, когда выбирают название для чего-то убойного, так не запариваются. У нас поскромнее как-то. Гвоздика, акация, гиацинт». «Хм, интересно», — сказал Тишина. «Про чистых есть что-то?» «Тех, у кого иммунитет к вирусу, очень немного. Но в случае его наличия у человека полная невосприимчивость к действию вируса». Даже бесы для них опасны не как переносчики, а как обычные хищники. И в чем механизм? Как раз именно эта часть файлов повреждена. И я так думаю, что не случайно. Ведь это и есть ключ. Далее указано, что на базе их антител был синтезирован новый препарат. В смысле новая вакцина? Не совсем. Есть одна важная особенность. Препарат вводят внутривенно в организм здорового человека. В нем, как в коконе, происходит дозревание. Затем делают забор крови и только потом на ее основе синтезируют вакцину. Но тут есть один косяк. Если такой человек попадет под заражение, вирус убьет его на месте, а про дальнейший забор крови можно забыть». Все молчали, ожидая дальнейшего повествования. «Вот последняя запись в журнале исследований». Хохол движением пальца по экрану ПК переместил другое окно на первый план и развернул его. «Дата записи. Да-да, совпадает с датой, когда Майбах пропал». А сама запись говорит о том, что единственная партия препарата извлечена из хранилища. Экземпляр номер один был введен в организм номер один. Пол – женский, возраст – 33 года, наследственных и хронических заболеваний нет. В общем, дальше перечисляется куча ее медицинских показателей, которые нам ни о чем не говорят. А вот ФИО и прочие подробные данные не указаны. — Дата записи, — вновь заговорил Петровский. — А я вам говорил. — Заглохни, а! — оборвал его Крис. Итак, тошно. Фото ее есть? Откуда в жопе апельсины? Да и нахера нам? Может, она засветится где-нибудь. Ориентировку сейчас запустим. А Майбаха ты в лицо, стало быть, не знаешь? Сизил хохол. Он сейчас вместе с ней, как с малым детем, носится. Найдем его, значит, найдем эту, как там ее, организм номер один. Но проблема в том, что Майбах профессионал. Не будет он своим таблом отсвечивать. Хм... Если сложить всю имеющуюся информацию, выходит, что на тот момент у него готовой вакцины не было. После похищения экземпляров времени уже прошло достаточно, но все-таки есть небольшой шанс, что готовой вакцины до сих пор у него нет. В противном случае военно-политическая обстановка в мире уже бы в корне изменилась, а на сегодняшний день она все еще стабильна. То есть до заказчика он не добрался еще. Не то чтобы не добрался... Если чисто по времени, то уже с запасом мог бы до любой обитаемой территории доехать, да даже дойти. Тут, скорее всего, ему пока еще не с чем идти. В смысле? У него же на руках все уже есть. Такая задержка по времени может говорить о том, что от него требует уже готовый продукт, которого все еще нет. Сейчас у Майбаха на руках только полуфабрикат. А для того, чтобы получить именно вакцину, ему нужны лабораторные условия и специалисты. «Позволю напомнить». Перебил тишину Петровский. «Я вроде как говорил уже, что часть выживших научников в Ашмайбах с собой вел. Одной проблемы у него меньше, спецы у него уже есть». «Плохо. Научников сейчас сложно найти. Это добавило бы нам времени. Но в любом случае сейчас он еще пока занят поисками средств и способов для синтезирования вакцины. Если бы ему было достаточно предоставить исходный препарат или тот же полуфабрикат, а не вакцину, то он бы уже это сделал» и сейчас бы мы наблюдали восхождение на Олимп фракции обладателя Панацеи от всей этой заразы. «Оно-то так. Меня вот только смущает, что топовые фракции в целях экономии времени не соглашаются забирать этот самый полуфабрикат. У них же по-любому есть и свои научники, и исследовательские центры, и ресурсы, чтобы довести все это до конца», — усомнился Крис. «Согласен. Спорный момент. Но, с другой стороны, всех обстоятельств мы не знаем». С кем и на каких условиях Майбах договаривался, только одному ему ведомо. Пожал плечами тишина. А факты говорят о том, что вакцина пока еще не реализована. А может, его тупо грохнули? Попал под замес какой-то чисто случайно? Или бешеные с бесами на них налетели? Все может быть. Там данные только касательно исследований? Нет. Есть кое-что еще. Но что именно, я пока не смотрел. Начал с основного. Тогда листай. Может, еще чего полезного найдешь. Сказал тишина и задумался. Мысли вихрем крутились в голове. Неужто правда сами эту дрянь сделали? Что за террористы за этим стоят? И стоят ли вообще... Блин, еще и Майбах. Неужели вправду Егор Сучился. Не, бред. Должно быть этому объяснение. Егорку нужно не только из-за вакцины новой найти. Спросить с него надо за все эти дела. Где его искать? Так. Украденную инфу ЦБУ расковыряет, и остальным нашим группам, кто работает по другим направлениям, скинет. И, скорее всего, не только группам. а Особисты-то наши хлеб свой тоже не за так едят. Наверняка уже вербанули кого-то на стороне. Только в этот план перехват что-то мне не особо верится. Времени-то уже прошло немало, а ищем его не только мы. Эх, время-время, время поджимает. Вакцина-то зреет в этой бабе, а конкурентов у нас хоть жопой жуй. Но радует хотя бы то, что на Майбаха пока никто из соперников не вышел. Хм. Хотя не факт, конечно. В любом случае, пока подтверждений этому нет. Шансы еще остаются. Вот только отстаем, и нифигово. Кто-то и раньше нас уже шерстить начал. Да и Майбах за это время уже до Владивостока мог добраться. Чисто теоретически. «Тишина!» — вырвал его из размышлений хохол, продолжавший шерстить ПК. «Есть тут кое-чего!» — говори. «Сервак этот, с которого мы инфу сняли, биты, конечно, уже был. Но есть запрос на связь с новой Ладогой незадолго до последней записи в журнале». «Незадолго? Это за сколько? За неделю?» «За полчаса до изъятия образцов. Это Майбах, гадалки не ходи». «А почему через объект?» — не понял Петровский. «У них ж по-любому дальняя связь с собой была. Нафига им вот так полиция оставляя следы?» «Майбах про этот подпольный сервак наверняка не знал, как и мы». А все остальное на объекте к тому времени уже раздолбано было. Или выдернуто с корнями. Объект он как антенну использовал. Не знал про сервак? А кто тогда часть файлов повредил? Причем ключевых, которые иммунитета касаются. Это что, совпадение? Подобное совпадение верить себя не уважать. Да не знаю я. Ладно, хер с ним. Допустим, совпадение. А нахрена он тогда вообще на связь вышел через объект? Пелинг. Их по-любому пелинговали. Только вышли на объект, а не на них ход конем. «Я думаю, даже если он и знал каким-то боком про оставшийся сервак, то из двух зол он выбрал меньше», — ответил Хахол. «Или, может, спецом хотел на объект бандосов навести?» — поинтересовался Крис. «А нафига?» — спроси что попроще. Я вообще логику в его действиях уже давно потерял. «Так, а что по самой связи?» — спросил Тишина. «Записи переговоров случайно нет? Он им часом не вакцину новую хотел сбагрить? Хотя нет, вряд ли». Эти много за нее предложить не смогут. Новая Ладога пусть и не нища, но и не самая богатая нынче фракция. Записи разговора нет. Но здесь есть список оружия, который ушел в Новую Ладогу сразу после сеанса связи. Стволы им нужны были. «Чего-чего?» — сильно удивился Крис. «Майбах совсем поехал, что ли?» «Если у них с оружием или патронами напряг был, они могли все на объекте достать. В те дни объект хоть и раскороченный уже стоял, но не разграбленный...» Странный маневр. Согласился Тишина и обратился к Хохло. Так, запрашивай базу, пусть до утра через нашу агентуру пробьют эту инфу. Тишина кинул взглядом комнату. Парни после тяжелого дня валились с ног. В таком состоянии много не навоюешь и пешком далеко не уйдешь. Несколько часов, которые Тишина собирался отвести на прием пищи и короткий отдых, погоды в поисках Майбаха все равно не сделают. Но лишь несколько часов, не больше. Долго засиживаться тут нельзя. Нужно попасть в Новую Ладогу, и чем скорее, тем лучше. Время против них сейчас работает. Еще транспорт нужно достать, ибо пеший переход до Новой Ладоги времени займет немало. Нашим машинам, я так понимаю, каюк, продолжил тишина. В том или ином смысле, ответил Крис. Если они и уцелели, нам оттуда теперь не уехать. Гости там уже как у себя дома. Перекрывают все наглухо. «Другую тачку надо искать». «Ожидаемо. Такс», — задумался на секунду командир, и хотел было что-то сказать, но Петровский его опередил. «Тут при в Подпорожье гаражи есть, а рядом автосервис. В город опасно лезть. От зараженных можем и не отбиться. А на окраине в гаражах пошарить вполне реально. Думаю, что какой-нибудь аппарат с четырьмя колесами мы там найдем». «Ты Валера, что ли?» — не согласился Крис, разглядывая карту в своем ПК. Ты себе там только велик четырехколесно найдешь. И то в лучшем случае. Поэтому шоссе сейчас кто только не гоняет, начиная с мародеров и заканчивая военными. Ты реально думаешь, что за эти два года, пока этот пипец творится, ни в гаражи, ни в автосервис никто не заглянул и ничего не вывез? Их разлохматили еще в первые же дни. 200% тебе даю. Нам сейчас туда соваться смысла нет. Выгребли оттуда уже все. А что не выгребли сразу, забрали потом. Вон, глянь карту. Всего двести метров от шоссе. Да еще и считай за городом. Никакого риска, что бешеные толпой налетят. Сто пудово. Все, кто просто мимо здесь проезжал, туда заглядывали. — Ага, — подхватил Хохол. — Крузак, двухсотый, там тебя дожидается. Заведенный все эти два года стоит. Чтоб ты сразу сел и поехал. Херню не неси. — Ну все, все, уломали, — сдался Петровский. — Надо будет наведаться к нашим гостям, — продолжил Крис. К ним туда по-тихому прогуляться и глянуть, что да как. Может, и перехватим у них какую-нибудь разгонку». «Я чё-то не пойму. Ты ж сам сказал, что свои машины мы забрать не можем, так как там эти уже развернулись вовсю. А теперь предлагаешь туда за разгонкой прогуляться. Ты не путай. Наши тачки у объекта остались. Там сейчас и мышь не проскочит. А я предлагаю вдоль их линии обороны прошерстить. Может, патруль какой попадется. К тому же я не уверен, что наши машины уцелели и находятся там, где мы их оставили». Не искать же их. И какую разгонку ты собрался перехватить? Не согласился хохол. Ты там много посыльных видел или патрульных? Там сейчас только броня и штурмовые группы. А в лесу и ступить некуда. Сплошной спецназ и деверсанты. Кругом скрытые позиции, миновзрывные заграждения, секретки, сигналы и прочие сюрпризы. Надо ждать, пару дней хотя бы, а то и больше. «Сейчас мы даже сраного УАЗика там не увидим, а вот в засаду влетим легко». «А смысл нам ждать?» – не понял Петровский. «Что изменится-то? Мы же их задачи не знаем, а так у нас понимание появится. По их активности станет ясно, надолго они здесь или нет. Если они пришли сюда за чем-то конкретным и не собираются тут отсвечивать, то долго они здесь не пробудут. Оборона посидит в своих секретах, а через два-три дня они снимутся, да и свалят». А если окапываться начнут, значит, надолго закрепиться тут решили. Тогда они позиции оборудуют, и опорники с блокпостами введут, и патрулирование наладят. А как подтянут основные силы, так подрасслабиться немного. Вот тогда уже можно и про разгонку думать». «Хренаси, ты разрулил», — возмутился Крис. «А то, что они раскачиваться могут неделю, а то и больше, ты не подумал? За это время мы пешком до Ладоги дойдем. Не шибко напряжно, и не надо будет за машиной под пули соваться». — Ну вот с этим да. Время против нас, конечно, — согласился Хохол. — Ты это... Лучше умника не включай, а по делу говори. Отвергаешь — предлагай. — Слушаем сюда, — отрезал тишина. — Хохол, ты пускач свой еще не прощелкал, пока мы там безобразничали? — Естественно, нет. Я его как НЗ с собой взял. На мне же связь. А кум накроется у Заски, где я в лесу розетку найду. Вот и пробил его час. — Ты чего надумал-то? — спросил Хахол. Хохол. «Выходим утром с Свирьстрой. Там до пандемии проживало чуть более 800 человек. А как началось, кто-то сразу погиб, кто-то свалил. Так что зараженных там немного». «Думаешь, там машину найти?» — спросил Петровский. «А если и найдем, то простояла она год-другой. Это ж теперь не машина, а недвижимость». «Не такая проблема на самом деле», — сказал Крис. «Я не говорю, что кто-то УАЗ нам заботливо оставит или какой другой полезный аппарат, но по факту брошенных машин сейчас дофига». «Не все машины сейчас интерес представляют. Та же Королла, например, кому нужна? А нам сгодится сейчас. Просто целую бы найти, а не с пробитым баком. Сама машина, может, и не нужна никому. А вот разобрать и слить бензин вполне могли. Тем не менее, вероятность нам найти транспорт довольно велика. «Ну, найдем мы. И дальше?» «Если машина более-менее целая и бенз в баке есть, то нам ее только завести. Спускача вашего?» «Ну да, а что?» — встрял хохол. «У меня один знакомец с точно такого же пускача Урал заводил с посаженным акумом, Причем зимой. Так что легковушку запустит с полтычка. И не одну. Можем несколько попробовать завести. А остальное... Втулка, подвеска там, резинки все сохлись давно. Поедет хоть? Слышь, ты не тупи, а? Ты ее на Авито собрался потом выкладывать. Нам проехать-то надо около 130 км. Не развалится». «А если что...» то по той же схеме отработаем. Еще что-нибудь поищем. Весь пускач за один раз не высосет, а так уже полпути сделаем. «Значит, сейчас быстро прием пищи и отбой», — подытожил тишина. «На часах у нас 11. Утром подъем в 6. В Сверестрой движемся вдоль шоссе по Зеленке. Может, на шоссе, не доходя до Сверестроя, что-то подходящее попадется?» «Так, кто стоит в наблюдении хранении, смотрим в оба. Объект в 15 километрах от деревни» не занесло бы сюда гостей этих, да и зараженные могут нарисоваться. Дальше выбрали пути отхода из деревни и определили запасной пункт сбора на случай, если опять придется разделиться. Двери забаррикадировали от зараженных, которые могли тут появиться в самый неподходящий момент. После скудного ужина и оставшегося дневного пайка тишина, как и остальные спецы, свободное отнесение службы, растянулся прямо на полу. От поломанного дивана... В живых осталась только одна секция, на которой оказалось возможным разве что сидеть, поэтому никто на диван не покушался. Ладно еще хоть в доме относительно сухо. Тишине едва стоило принять горизонтальное положение, и сон моментально им овладел. Побудка была суровой, словно не спал вовсе. Хотя вполне возможно, что так и есть. Едва разлепив глаза, тишина увидел, что за окном все еще темень, а шелест ливня нисколько не стих. Будил его Петровский, нещадно теребя за плечо. «Подъем, командир, подъем!» Шепотом повторял он. «Гости у нас!» «Поднимай остальных!» Сказал тишина, вставая и перехватывая Скар. «Крис!» «Наверху!» Тишина, стараясь не скрипеть ступенями старой деревянной лестницы, быстро влез на чердак. Крис сидел в середине чердачного помещения, чтобы не светиться у окна, которое прямо перед ним. Окно было единственным, поэтому для кругового обзора... «Они еще с вечера во всех остальных стенах проделали небольшие отверстия». «Кто?» – сходу спросил Тишина Криса, наблюдавшего в прибор за улицей через окно из таких отверстий в левой стене. «Люди вышли с восточной окраины. Идут парами, насчитал восемь, с ночниками. Это плохо, но не критично. Угу. В такой ливень видимости у них будет так себе». Тишина включил свои очки и пристроился у другого отверстия. Теплякова у них не видел?» «Слава богу, пока нет». Это те, походу, которые на объект вчера налетели. К объекту ближе всего верхние мандроги расположены. Меньше пяти км. Наверное, сначала отработали там, а теперь и до сюда дотянуться решили. Сейчас снимаемся и тихо отходим двумя группами к западной окраине, пока эти возятся на противоположном краю деревни. Сначала мы втроем. Ты с Дельтой пока здесь. Наблюдение и прикрытие. Когда мы там закрепимся, стартуйте за нами. Мы вас кроем и встречаем. «Понял. Сделаем». И тишина, и Крис прекрасно понимали, что пришлые бойцы на окраине Яндыбы уже не один час торчат. Перед тем, как войти в деревню, они вели за ней скрытое наблюдение, выявляя признаки, выдающие присутствие противника. Свет в окнах, отблески костров, дым из печных труб или от того же костра, звуки, голоса и многое другое. Да даже запахи могут выдать. Тот же сигаретный дым, пусть и не на большом расстоянии, но все же хорошо различим. В итоге ничего подобного обнаружить им не удалось, ведь не зря же спецы предусмотрели все меры предосторожности. Не выявив ничего подозрительного в ходе наблюдения, противник перешел к осмотру домов в деревне. Обнаружить вражеских наблюдателей с самого начала в сложившихся условиях было бы редкой удачей. Темень, ливень и густая растительность прекрасно укрыли неприятеля. Очки у спецов хоть и давали лютую фору, но их возможности все-таки не были безграничными». Тем не менее, очки свое дело сделали, пусть и не сразу, но противника они обнаружили. В общем, как ни крути, а не погода сейчас вносила свои плюсы и минусы обеим сторонам. То, что их пока не обнаружили, тишина понял сразу. Незваные гости, хоть и соблюдали сейчас боевой порядок, слаженно передвигаясь и страхуя друг друга, однако в их действиях ему виделась какая-то рутинность, да и особого интереса дом, где засели спецы, у пришлых бойцов не вызывал. Ввязываться в бой тишина не рвался. У них сейчас есть преимущество по внезапности, но какими силами и средствами располагает вражеская группа, доподлинно неизвестно. В поле зрения гуляет восемь бойцов, а там еще и прикрытие в зарослях наверняка страхует. Уже явно численный перевес. К тому же ситуация с патронами у спецов сейчас хоть и не критическая, но уже весьма напряженная. В таких условиях только в последний бой вступать, что при наличии альтернативы в виде скрытного отхода явно не самый лучший вариант. Да и, судя по всему, в задачу вражеской группы входит просто разведка населенного пункта на предмет наличия тут враждебного контингента, а не поиск и захват группы тишины. Вот будь у этих вояк транспорт, который сейчас нужен позарез, еще был бы смысл с ними потягаться в целях его захвата. Да и то, тишина еще сто раз подумал бы, стоит ли оно того. Тройка тишины без приключений отошла на окраину деревни, где они заняли позиции для ведения наблюдения и ответного огня. Спустя несколько минут к ним подтянулись Крис с Дельтой, которые тоже не раскрыли себя. Пока группа тишины отходила из деревни, вражеские бойцы, наоборот, углублялись в нее все больше, постепенно продвигаясь к железнодорожной станции. Теперь их было уже не 8, а шестнадцать. Когда все были в сборе, тишина решила начать движение в сторону сверстроя. Боевой порядок определили следующий. В головняку шли Крис с Дельтой, скрывшись в зарослях в указанном направлении. Тройка тишины оставалась на месте, позволяя им набрать нужную дистанцию. Спустя некоторое время тишина дал команду на выдвижение оставшимся спецам, но тут же осёкся, скомандовав всей группе «Стой». Сквозь шум дождя и редкие раскаты грома доносился знакомый звук. Стуча колесными парами по рельсам и надрывно пыхтя, К станции Яндеба, что была уже здесь, в деревне, подходил железнодорожный состав. Настоящий бронепоезд. Броневагоны со стрелковым и артиллерийским вооружением, бронеплощадки со средствами ПВО, десантные вагоны и контрольные площадки. В середине состава бронетепловоз. Кроме своих основных боевых единиц, поезд тащил еще несколько крытых грузовых вагонов и открытых платформ с бронетехникой. Все-таки не просто для перестраховки сюда вражеская разведка забрела. Они были встречающими. Мысль в голове созрела молниеносно. Но для этого нужно было кое-что проверить. Он не планировал захват бронепоезда. Это самоубийство. А вот если его загадка подтвердится, то ему даст разжиться гарантированно исправным транспортом. «Крис, тишине!» – запросил командир головной дозор. «На приеме!» «Смещайся к железке и двигайся дальше скрытно, вдоль нее на запад». «Из зеленки не выходить, в бой не вступать». «Задача?» «Обнаружение техники, доклад. Есть вероятность, что мы пропустили кое-что». «Принял. Выполняю». Тишина со своей тройкой тоже сместился ближе к путям для ведения наблюдения за бронепоездом и станцией. Пока Крис работает по новым задачам, его нужно подстраховать, чтобы оттуда к нему с дельты в тыл никто не вышел. Бронепоезд подошел максимально незаметно, насколько это было возможно для такой махины». Прожекторы выключены, шел наверняка по приборам. На малом ходу, чтобы греметь поменьше. Звуковые сигналы тоже не использовал, извещая всех о своем прибытии. Наблюдая за поездом, тишина всем своим нутром ощущал исходящую от него мощь. Настоящий линкор, только на рельсах. Все меры предосторожности противникам были приняты. Станция еще до его подхода контролировалась встречающей разведгруппой. И это не считая того что в составе бронепоезда есть своя разведрота. Когда поезд замер, разом включилось все его наружное освещение, заливая светом все пространство вокруг. Мертвых непросматриваемых зон у гиганта явно не имелось, скрытно к нему подойти нереально. Спустя несколько минут из бронепоезда под прикрытием бортового вооружения начали выбираться солдаты, занимая круговую оборону. Из здания станции им навстречу вышло двое разведчиков, которые сразу подошли к офицеру, руководившему прибывшими бойцами. На дороге, которая вела к станции, мелькнул свет фар, и к составу подъехало несколько грузовиков. Завидев машины, солдаты открыли грузовые вагоны и организованно, без лишней суеты, начали вытаскивать из них какие-то ящики и грузить в прибывшие грузовики. Взревели танки на платформах, готовясь к спуску. Снабжение к ним, похоже, прибыло. «Тишина Крису», — раздалось в наушниках у командира. «На приеме». «На путях в указанном направлении, порядка 600 метров от станции, наблюдая коробочку. Вооружение — пулемет 762. стрелок у оружия восемь бойцов в обороне». «Что за коробочка?» «Сталье, БТР-40. Похоже, но он на рельсах стоит. Спереди и сзади у него колесные пары опущены, но и штатные колеса у него тоже на месте». «Тишина» так и предполагал. Крис сейчас видит БТР-40ЖД – железнодорожный вариант легкого бронетранспортера БТР-40. Его конструкция в виде колесных пар на откидных рамах спереди и сзади позволяла ему передвигаться не только по дорогам, но и по рельсам. Время его перевода с обычного хода на железнодорожный занимало от 3 до 5 минут. Раньше ими оснащались разведроты бронепоездов. И где-то в памяти у тишины всплывало, что... БТР-40ЖД вплоть до 1997 года все еще были в строю. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. В современных реалиях снова стало актуальным широкое применение бронепоездов. А вместе с ними в строй вернулись и эти боевые машины в составе разведрот каждого бронепоезда. Так вышло, что пока тишина с группой наблюдали из дома за противником, а потом уходили на окраину деревни – Мимо проскочил легкий броневичок головного дозора, разведроты бронепоезда, умчавшись чуть дальше станции в поисках возможных угроз. Будь он сам по себе, о его существовании никто и не узнал бы. Но когда из темноты выполз этот гигант, появление которого сложно не заметить, картина у тишины сразу же сложилась. «Не мог он без разведки путей идти?» «Принял», — ответил тишина. «Выдвигаемся к вам». Шлись с противоположной от Криса стороны железки — Действовать тишина собирался с двух сторон, так как и десант, бронемашины и позиции тоже с обеих сторон занял. Если Крис засек все их позиции, то серьезных проблем с уничтожением быть не должно. Исходя из ТТХ, все сходилось. Как сказал Крис, восемь бойцов в обороне – стрелок у пулемета. Это значит, и мехвод на месте сидит. Иначе где ему еще быть? Стало быть, два человека экипажа и восемь человек десанта, как и в ТТХ. Главное теперь не повредить ходовую часть броневика. Дошли быстро. Опознались Крисом по рации, обозначили свои позиции. Из темноты сквозь ливень очки подсвечивали четверых бойцов зеленки. Эти сидели с той стороны, откуда подошла тройка тишины. Еще четверо были с противоположной стороны насыпи, где сейчас находился Крис и Дельта. Тишина закинул Скар на ремень за спину, взяв в руки свой вал. Крис, Тишина. На приеме. Ставлю задачи. «На мне Беттер. Смещаюсь на сто метров вперед, выхожу в лоб. Снимаю стрелка. Затем мехвода. У него бронещиток сейчас поднят. Сработают тихо из вала, так что они не сразу поймут. Пока не отстреляюсь, огонь не открывать. Дальше работаешь по противнику со своей стороны. С нашей хохол щекистом. Затем грузитесь в Беттер и подбирайте меня». «Принял». Нарезу задачи тишина заспешил в обратном направлении. Старался идти тихо и не шуметь, Но максимально быстро. В данном случае ливень здорово выручал, скрадывая все остальные звуки своим шумом. Тишина отошел на оказанное расстояние и остановился, затем осмотрелся. Все спокойно. Подошел к краю зеленки, встал на одно колено. Аккуратно выглянул, наводя точку коллиматора на броневик. Очки работали безупречно подсветив голову мехвода в прямоугольном просвете в бронекорпусе под поднятым щитком и стрелка над ним, который представлял из себя грудную мишень, частично закрытую пулеметом на вертлюге. На головах у обоих ночники, но тишина не опасался, что его заметят. Ливень стоял чуть ли не стеной, расстояние до них порядка ста метров, да и из зеленки он не вылезал, сливаясь с окружением. А ночник — это не тепляк, спрятаться от него куда проще». Тишина потянул спуск, но шум ливня вдруг резко перебил громкий взрыв, раздавшийся со стороны бронепоезда. Огромный гриб вырос вдали, осветив вспышкой окрестности, и сразу же застучали пулеметы бронепоезда. После взрыва тишина быстро перенес точку прицела со стрелками мехвода, пока он не закрылся внутри и не увел БТР. Выстрел. Голова мехвода взрывается брызгами и от удара пули откидывается назад. «Огонь!» — гаркнул тишина в рацию, выстрелив стрелка за пулеметом, который, как и все бойцы охранения броневика, на мгновение переключили свое внимание на взрыв. Стрелок от попадания откидывается назад и стекает вниз, будто из него стержень выдернули. Бойцы из десанта БТР не сразу поняли, откуда для них исходит непосредственная угроза. Тишина стреляла из вала, а его тихий шлепок утонул на фоне громыхнувшего взрыва и завязавшейся перестрелки. Этой короткой заминки хватило, чтобы Хахол успел уложить двух бойцов со своей стороны, а «Крис» с «Дельтой» — трех со своей. Остальные успели среагировать и укрыться. Стучали пулеметы «Дельты» и «Петровского», отбрасывая уцелевших бойцов все дальше от броневика. Очки подсвечивали противника без проблем. Но выжившие все же сумели отойти от БТР и перегруппироваться, сбившись в тройку. Теперь двое из них пытались скрытно обойти «Криса» и «Дельту», оставив своего пулеметчика вести огонь на подавление. Оценив обстановку, тишина понял их маневр. Сейчас вражескую тройку спецы зажали с двух сторон, и уцелевшим бойцам нужно было выходить из-под перекрестного огня. Для этого они планировали сначала прорвать один фланг, совершив скрытный обход Криса и Дельты под прикрытием пулеметчика, а уже потом или переключиться на хохла щекистом, или отойти к своим. У бронепоезда им тоже работы хватит». Вполне возможно, туда их уже отозвали. У всех троих были ночники. Наверняка они считали это своим преимуществом, совсем не подозревая о том, что по факту все техническое преимущество сейчас на стороне спецов, да и тактическое преимущество тоже. Стреляющий частыми, но короткими очередями вражеский пулеметчик, сам того не подозревая, частично открыл спину из-за насыпи, когда решил сменить позицию» начал к своим подтягиваться, чтобы от хохла с другого края не прилетела. Открытых целей для тишины пока не было, но все это время он продолжал наблюдать за налетом. Увидев, как замаячила спина пулеметчика, он тут же влепил ему пулю между лопаток. Пулемет больше голос не подавал. Еще какое-то время сопротивлялись двое оставшихся бойцов, предпринявших обходной маневр, постреливая то и дело в зеленке. Но вскоре подтянулись Петровский и Хохол, добавив им проблем в виде еще одного пулемета. После этого грохот боя раздавался только у бронепоезда. «Тишина! Крису!» «На приеме!» «Забираем Беттер! Жди!» «Принял!» Через несколько минут Тишина увидел, как двое залезли в БТР и выкинули два тела из него. Когда он начал медленно трогаться, из лесу выскочили еще два силуэта, остававшиеся до этого в прикрытии. Запрыгнув в набирающий ход БТР, они захлопнули двери, и машина пошла чуть быстрее. «И пускать твой пользоваться не пришлось», — шутливо подметил тишина, оказавшись на борту БТР. «И то радость!» — отозвался Хохол. «Что там случилось-то?» — спросил Дельта, подразумевая подрыв бронепоезда. «А хер его знает!» — ответил Крис, сидя на месте мехвода. «Тут, походу война на всю разворачивается. Эти снабжения подогнали, а им поезд рванули. «Да пофиг!» «На самом-то деле», — сказал Хахол. «Тех двоих, что в обход пошли, достали по итогу?» — спросил Тишина. «Нет», — отозвался Хахол. «Мы их как щемить начали, так и не отошли. Преследовать мы не стали. На кой они нам? Нам же Беттер нужен был». ну и правильно», — согласился Тишина. «Не мешают и хер на них». «Ты когда успел-то?» — спросил Дельта Петровского, у которого на голове красовался трофейный ночник. «Да практически сразу. Не видно ж ни хрена. Первых двух хохол положил, а я больше гад, в нужном направлении бил. Оставшиеся двое отошли, а я субиенных и поснимал. Один ночник, правда, разбитый оказался в хлам, а вот второй норм. Ну а дальше, как нацепил его на себя, так дело проще пошло. Можно было уже прицельно лупить. Ну как аппарат? ⁇ спросил тишина Криса, хлопнув его по плечу. Не развалится? Не, протянул он в ответ. Это хоть и раритет но восстановили и доработали его на совесть. Не придраться, побегает еще. Как с горючкой. Нормас, бак полный почти. Ну тогда до Новой Ладоги доедем. У него запас хода по шоссе на полном баке около 280 км, а нам вдвое меньше надо. Маршрут какой, поинтересовался Крис, поправив очки. Фары они не включали, так и шли в темноте. Так и идем, по путям. До Колчанова. Железка не такая оживленная, как шоссе. Да и светать скоро будет. «Можно очки будет вырубить». «Почему именно до Колчанова?» – подал голос Петровский. «Дальше после Колчанова железка уходит на юг, Волхов», – подключился Крис. «А нам севернее нужно, в Новую Ладогу, поэтому в Колчаново переобуемся на колесный ход и дальше запилим по шоссе». «Именно», – заключил тишина и обратился к Петровскому. «Ты ж вроде как особист объекта, а район не знаешь ни хрена». «Центра», – поправил Петровский на свой манер и спросил. «А дальше у нас что?» Бэттер бы нам сменить», — ответил тишина, облокотившись на спинку скамьи. «Аппарат этот больно уж редкий и узнаваемый. А были мы сейчас очень непростых ребят. Нафига нам судьбу за яйца дергать? В Новую Ладогу на другой тачке надо въехать. На крайняк пешком». «Согласен», — поддержал Хохол. «Ну, это нюансы», — продолжил Петровский. «Я в глобальном смысле имел в виду. Доберемся до места. Разведем нашего благодетеля на патроны» поёк и транспорт. Ну и посмотрим, что нам наши сообщат по всей инфе, которую мы нарыли. В том числе и по факту того, что Майбах стволы запрашивал. И от этого будем отталкиваться». Дальше ехали молча. Дождь уже прекратился, но погода по-прежнему не испытывала к людям симпатии, оставаясь серой и ветренной. Тучи немного подразогнало, но солнце все еще не могло пробиться сквозь затянутое небо. Тем не менее, к утру стало гораздо светлее, и дальше можно было ехать уже без очков. Проехали ладейное поле, где в районе вокзала за ними увязалось несколько бешеных, которые быстро отстали от броневика. Хорошо еще, что БТР был доработан. Бывшие хозяева ему, кроме всего прочего, еще и крышу соорудили, нарастив корпус. Профиль машины от этого немного увеличился, но зато бешеные теперь серьезную угрозу не представляли. А в заводском исполнении БТР-40 шел с открытым верхом и десантирование выполнялось через борт. И будь сейчас оно так, сложности бы прибавилось. За вокзал в недавнем времени шли бои, следы от которых бросались в глаза. Воронки от разрывов снарядов, стены испещрены следами от пули и осколков, много тел в разной степени сохранности, сгоревшая и подбитая бронетехника, которая явно не на ходу. Полуразрушенное здание вокзала лишь проводило безжизненным взглядом своих пустых окон одинокий БТР, проехавший мимо по рельсам и вскоре скрылось из виду. Проехали еще километра два-три, и вдоль путей показался лежащий на боку товарный состав. Вагоны разбиты, некоторые из них в полевых отметинах, другие горели, следы копоти говорили сами за себя. «Скоро Колчанова!» — сообщил Хахол, сменивший Криса на месте мехвода. «Перед въездом в село – стопари. Переведем Беттер на колесный ход. Покатаемся по селу, поищем машину. Любую. Оттуда до Новой Ладоги чуть больше 20 километров, так что можно брать первый же оживший вариант. Доедем». «Беттер дальше следом в прикрытии пойдет». «До самого финиша?» «Не. У Бандоса в иссаде на развилке блокпост стоит. Но не доезжая него есть деревня Весь. Там спрячем Беттер. Может сгодится еще». «Принято». Поиски машин в Колчанова успехом не увенчались. Осмотреть каждый закулок села, понятное дело, возможности не было, а из тех машин, что спецы находили, все были не на ходу. У одних бак пробит и слит бензин, другие разобранные стоят, а какие-то вовсе стали жертвами вандалов, разбиты или сожжены без видимой причины. Долго крутиться в селе им не дали. Бешеных было немного, но и патроны после ночных пострелушек были на исходе. Разве что Петровскому с «Дельтой» повезло. Они хоть и потратили больше остальных, но и пополниться смогли из БК БТР, на вооружении которого стоял 7,62-мм пулемет ПКБ, установленный взамен штатного СГ-43. Но шуметь не хотелось, да и смысла не было по нескольким бешеным лупить. Просто покрутились по закоулкам, сбрасывая с хвоста зараженных, и, прибавив ходу, двинули на выезд из села». Проехав по шоссе километра три-четыре, Крис вдруг сбавил ход и прижался к обочине. «Тишина, глянь-ка!» – подозвал он командира. «Что там?» – спросил Тишина, перебираясь из десантного отделения вперед. «За местом на дороге какой-то был». Тишина опустил на глаза очки и увеличил кратность, разглядывая участок впереди. Ну да, так и есть. Метров через двести на асфальте виднелись масляные пятна, осколки от блок фар и габаритов. Вдоль обочины справа и слева несколько побитых авто. Одни из них перевернуты на бок, другие стояли на колесах. Похоже, что возникший в результате аварии или перестрелки затор потом попросту растолкали, освободив проезд. Никакой активности не наблюдалось. Надо бы машины там глянуть, заключил тишина. Погоняв каналы в очках, он так ничего и не обнаружил. Какие-то более-менее целыми кажутся. Дельта, Крис. Есть, сделаем. Отозвались те поочередно и покинули БТР, скрывшись в зеленке. Хахол за руль! БТР, не глуши!» «Чекисты я! Наблюдение прикрытие. Минут через 15 наушники ожили голосом Криса. «Тишина! Крису!» На приеме. «У нас чисто. Можете подтягиваться!» Хахол тронул БТР с места и броневик, сильно не разгоняясь, покатил вперед. Рядом с бывшим затором Хахол сбавил ход и съехал с дороги ближе к деревьям минимизируя заметность бронемашины. Хохол на месте, чекист наверх за пулемет. Распорядился тишина и выпрыгнул с броневика. «Ну, что тут?» – спросил командир Криса, подойдя к нему. «Машина относительно свежая». Хлопнул он ладонью по обгоревшему остову Л-200, щедро покрытому ржавчиной и пулевыми отверстиями. «Пара недель максимум. Есть что-то?» «То, что тут стоит, нет. Или вообще сгоревшее. Или чего-то не хватает, как обычно» а у некоторых повреждения несовместимы с жизнью. Или двигло простреляно, или еще что. И нафига мы тут тогда торчим? «Так я же не просто так вас сюда дернул», – начал пояснять Крис. «Пошли, покажу. Я хотел сразу туда тебя подозвать. Но я бы объяснял дольше, куда подойти. Проще показать». Под прикрытием дельты и броневика Крис увел тишину чуть дальше от шоссе, ближе к зеленке. Не доходя до деревьев, с которых начинался лес на примятой траве, была еще пара разбитых авто. Тоже не на ходу. Оба уаза с пулевыми отметинами изрядно помяты. Обойдя их, Крис указал куда-то в заросли. «У меня сначала глаз зацепился за что-то, а я не сразу понял, что именно», — начал пояснять Крис. «Вон, видишь, метров пятнадцать от нас. Там еще ветки между теми двумя соснами поломаны. И березка тоненькая рядом повалена, молодая совсем». «Где?» – не понял тишина. «Да вон!» – ткнул пальцем Крис. «А, все, вижу!» – присмотрелся командир. «Пошли!» Дошли до указанного места. Крис отодвинул нависший густой кустарник и сплетенные ветви, являя взгляду заднюю дверь Митсубиши Паджера Спорт второго поколения. Авто было уже с привычным современным тюнингом. Настоящий мобиль, Стекла в решетках. Сверху на крыше экспедиционный багажник с люстрой. В лобовом стекле четыре пулевые отметины, стекло левой водительской двери блестящей кружкой сыпалось рядом. Вдоль правой стойки шноркель, подвеска лифтованная, на колесах зубастая резина. Стальные бамперы спереди и сзади, в переднем бампере стоит лебедка. Но именно этим местом джип и влетел в здоровенный камень, разломав механизм. От удара бампер повело, но не сильно, движению повреждения не мешали. Передние колеса беспомощно повисли в воздухе. Под днищем Паджеро еще камень, но поменьше того, в который он врезался. Джип плотно сидел на брюхе. Защита снизу джипа весьма серьезная, и никаких потеков не наблюдалось. Задние колеса наполовину утопали в скользкой грязи. Внутри пусто. Ни канистр с запасом топлива, ни аварийного инструмента, ни вещей, вообще ничего. Багажники на крыше тоже пустота. Растащили все. Водительская дверь открыта. Рядом лежит труп в отечественной цифре. И разгрузки, тоже рассветки. Оружия нет, подсумки и карманы пустые. В общем, стоит он недавно. В моторном отсеке повреждений нет. Весь удар на себя передний бампер принял. Окрепили его к раме. Могло раму повести, но нам это до фонаря. Бак? Целый, но по остаткам не знаю. Надо заводить и на индикатор смотреть. В бак же ты не заглянешь. Заливная горловина сгибом к баку идет. Не видно ничего. «Но джип на палке, как видишь. Когда мы его нашли, он на третьей передаче стоял. Ключ в зажигании. Он, похоже, влетел в камень и заглох сразу. В общем, есть все шансы, что бак не пустой». «Бенс». «Дизель, судя по запаху». «Запаху? Течет, что ли, где-то?» «В смысле?» — не понял Крис и сразу спохватился. «А, да не. Я просто крышку у горловины свинтил. Принюхался». «Странно, что его до сих пор не увели и не разобрали». Не успели еще, стоит недавно. Движение сейчас не такое интенсивное, как раньше, в мирное время. Да и не на виду, в глаза не бросается. А тем, кто его отработал, судя по всему, он нах не нужен был. Собрали все, что на нем было, и свалили. Ладно, еще хоть крови не так много, да и подсохло уже, сказал тишина, осматривая салон. Заводили? Я рычаг с третьей скорости в нейтралку скинул, ключом пощелкал. Молчит, пояснил Крис, а кум сдох. «Ладно, давай сначала пускачухахла возьмем. Если бак не пустой и двигло заведем, тогда есть смысл его выдергивать». Перегнали БТР ближе. Пуска чухохла сработал, как часы. Стартер у джипа пощелкал, мотор попыхтел, но все же завелся. Индикатор показал полбака. Сначала просто попытались сдать задним ходом, но затем не принесла желаемого результата. Передним колесам зацепиться не за что – а задние просто вращались, поскальзываясь в грязи. Толкнуть тоже не вышло. Джип на брюхе сидел, как приклеенный. «Так», — сказал тишина, отряхивая ладони после пыльного джипа. Хахол, подгоняй сюда Беттер. Готовь трос. Дельта, чекист, посети дорогу, пока мы тут возимся». Размотали трос, закрепили за фаркоп внедорожника. Хахол, работай. Только не в натяжку. Ты там по траве скользить будешь. Рывком». «Помонял?» — отозвался их нештатный мехвод. Взревел двигатель, БТР разогнался, распрямляет трос. Рывок. Паджеро слегка поддался, немного соскользнув с камня. Проневик откатывается назад. Новый разгон и рывок. Джип снова слегка поддается, слезая с камня. Еще пара попыток. В итоге сдернули джип в четыре приема. «Внимание!» — обозначился Дельта. «Движение на дороге со стороны из сада». БТР прятать было некуда, да и не факт, что по дороге сейчас кто-то враждебный ехал. Могли и те же торгаши куда-то спешить. «Дельта» и «Чекист» сейчас были на скрытых позициях, не отсвечивая в поле зрения. Если что, два пулемета и «Секрета» могут дел наворотить серьезных. Третий пулемет, что был на крыше БТРа, повернули в сторону приближающегося авто, но не целись в него, дабы не провоцировать. Тишина стояла открыта. Он поднял автомат вверх, на вытянутую руку, удерживая его за параллельно земле. Но от БТРа не отходил, готовый в любой момент нырнуть за него, уходя от обстрела. Всем своим видом спецы демонстрировали мирные намерения. «Дескать, у нас свои дела, у вас свои. Езжайте себе дальше». И их увидели. Остановился патриот-пикап. Армейский вариант, зеленого цвета. В кузове, позади кабины, каркас. Сверху находится поворотная платформа, на которой установлен корд и печенек, стрелок у оружия. Каркас обшит стальными листами, но это уже самодеятельность, чтобы от зараженных можно было укрыться. А изначально на каркас просто тент натягивался. На бортах опознавательных знаков нет. Патриот встал толково, укрываясь за разбитыми машинами на шоссе. Впрочем, никаких враждебных действий его экипаж не предпринимал. Это радовало». Ибо случись, что с такого расстояния корт прошьет их легкий броневик, как картонный. Тишина еще немного отошел от их БТР, помахав тем рукой. Спустя несколько минут, не останавливаясь, проехал точно такой же патрет, а еще через некоторое время мимо прошла небольшая колонна из двух БТР-80, трех тигров и пяти Уралов, обтянутых тентами. Замыкал колонну один из двух БТР-ов. Когда колонна прошла, стоявший все это время патриот двинул следом за ней. Ну и слава богу, сказал сам себе тишина. Крис, давай в поджерик, врубай заднюю передачу. С камня-то мы его сдернули. Сейчас будем с говна вытаскивать. Хохол, вот теперь не дергай, натяжечку тащи. Крис буксует назад, ты помогаешь. Дело пошло. Зубастые колеса внедорожника разбрызгивали грязь, проскальзывая время от времени, но он с помощью броневика джип уверенно, хоть и медленно, выбирался из грязевого плена. Процесс немного осложнялся тем, что от дороги к лесу был небольшой клон, и тащить его приходилось вверх. Повозились, испачкались, но машину вытащили. «Вроде нормально идет», – заключил Хохол, управляясь за рулем поджерика. «Только снизу что-то постукивает». «Да едем, значит». — согласился Петровский, сидя спереди. — Нам недалеко. — Крис, как принимаешь? — запросил тишина броневик, катящий перед ними. — Принимаю чисто. Участок дороги сейчас прямой. Никого не наблюдаю. — Понял тебя. Скоро весь будет. Заруливаем туда. Прячем бетер. Принял. Повернули в весь. Очередная деревня встретила их уже привычным запустением. Разве что пара зараженных кинулась к машинам, которых отстреляли на ходу. Какое-то время спецы крутились в деревне в поисках подходящего строения. В итоге во дворе одного из домов, что стояли подальше от шоссе, нашли старый сарай, который едва не разваливался. Из броневика вытащили все полезное, что туда уложили прежние хозяева. Шансовый инструмент, трос, неплохой хайджек. Сняли пулемет, забрали оставшиеся в БК патроны. Затем загнали БТР в сарай и обрушили его на броневик. Залезть в БТР можно и через задние двери. А выехать из завала он своим ходом без проблем сможет. А на разрушенное строение внимание вряд ли кто обратит. Да и деревне это ничем не примечательно. Нечего здесь делать. Тишина по большому счету не рассчитывал, что когда-то они сюда вернутся за ним. Но и бросать просто так хорошую технику ему не хотелось. Кто знает, как оно сложится. Вскоре спецы добрались до Иссада. Рассчитавшись за проезд на блоке, двинули дальше, в мостопоезд. А спустя еще пару часов переезда и всяческих проволочек они уже въезжали на оружейный рынок Новой Ладоги. Дело отлагательств не требовало. Сема Шомпал был на месте, в очередной раз, по и поскулив, подкинул им патронов и вакцев на текущие расходы. Когда тишина озвучила транспортную проблему, Шомпол чуть со стула не свалился. Возникло ощущение, что оставленная ими буханка была для него чуть ли не семейной реликвией, передаваемой от отца к сыну. Но на самом деле всему виной была его природная жадность и скупость. В конечном итоге сошлись на том, что в данный момент через свои каналы он организует им капремонт поджерика. Ну а дальше, как пару сделок провернет, уже можно будет что-то придумать. Только ближе часам в десяти вечера группа разместилась на подстой в гостинице. Ужин, чистка, оружие, личная гигиена, стирка, короткий отдых. Ночь прошла без приключений, а утром их ждали новости. Вышел на связь ЦБУ. После обработки новой информации и ее сопоставления с уже имеющимися данными и полученными агентурными сведениями, кое-что начало проясняться. Майбах действительно контактировал с администрацией Новой Ладоги под предлогом покупки партии оружия. Сделку он сам же и сорвал, перестреляв прибывшую делегацию». Это привело к тому, что бандиты в поисках такого беспредельщика вышли на объект. Радиопеленг сделал свое дело. За кадром, правда, осталось, что именно они там нашли. Но в настоящий момент «Новая Ладога» активно принимает участие в гонке за панацеей от вируса. Со стороны Майбаха это какой-то глупый и нелогичный ход. Привлек к себе внимание и посадил на свой хвост еще одного игрока. Зачем – непонятно. На кого именно работает Майбах, в данный момент не установлено. Но то, что сейчас он находится в поисках средств для синтеза готовой вакцины – факт. Научно-исследовательские центры и лаборатории, которые остались без владельца, уничтожены или разграблены. А к фракции Майбах не совался, ищет сам. Но где и что он ищет? А может, и не ищет, а куда-то следует? Ориентировки на группу Майбаха есть уже у всех однако люди из его группы, чьи физиономии известны, не светятся. А по вторичным приметам особо не развернешься. Уже не раз поступала информация о похожих группах. поместь военных с гражданскими, одна женщина с ними. Причем замечены были таковые в разных местах, а некоторые даже одновременно друг с другом. Те группы, которые удавалось проверить, отношения к Майбаху никакого не имели. Тишина ломала голову уже второй день – А где искать Мэбаха, до сих пор не понимал ни он сам, ни аналитики ЦБУ. Так, в России ему ловить нечего. Все то, что не под контролем фракций, уже давно уничтожено. Проверенные сведения. Есть подтверждение. Что-то наши сами выяснили, что-то через агентуру пробили. Хм. Восстановить лабораторное наукоемкое оборудование он не в силах. Но и к фракциям он не суется. Хотя эти вполне могут завершить начатое. Что-то тут не так, что-то не так. Ну ладно, это все в России. А в мире? Могло что-то уцелеть? Очень маловероятно. Та же Европа сейчас вымершая Земля. Она всего лишь за ленточкой находится. Совсем близко. Ну а Штаты? Так это теперь вообще как другая планета. Вряд ли что-то уцелело. В лучшем случае горстки выживших, которым не до науки сейчас. Хотя, пусть один на миллион, на шанс все-таки есть. Это сейчас не подтвердить, но и не опровергнуть. Тут разве что кругосветку забубенить и каждое научное учреждение, что когда-то существовало, проверить. Но даже говорить об этом смешно. Куда же ты, Егор, собрался? Что именно ищешь и почему? Конспиратор херов. Похожие группы мелькают, но ни у кого из них ничего общего с Майбахом. Где эти группы попадались? Глянем в сотый раз. Ладога, Петрозаводск... Тверская область, Кронштадт, Норильск, куча мелких поселков, Крым, Магадан и дальше по списку. Что у них общего? Только то, что это обитаемые районы. Но это и так понятно. И на этом все. Они даже разным фракциям принадлежат. Так, допустим, Егор знает наверняка, что где-то не в России уцелел научный комплекс, который, например, на консервации стоял. Доехать он может? Может. Границы пограничников сейчас нет. Но есть другая проблема – заражённая. Там они в таком изобилии, что у нас их тут можно считать редкостью – порвут. Или пробиваться очень большими силами с бронёй. Откуда он все это возьмет? Да и подобный маневр без внимания не останется. Не каждый день такая огромная экспедиция не пойми куда выезжает. Долететь? Вполне. Была инфа про бригады этих глубинных мародёров – у которых есть техника и возможности сначала разведать район с воздуха, затем перегнать и посадить транспортники. Вот только работают они больше в государственных масштабах. Тот же экспедиционный корпус морской пехоты у ценнора теперь подобные задачи выполняет. Есть и частники, но среди них таких глубинников по пальцам одной руки можно пересчитать. Еще самолеты. Та же транспортная авиация, да и коммерческая. Торговля-то идет – В общем, отследить их можно, перелеты теперь нечастое явление. Дальше. Морем? Как вариант. Но тут круг поисков немного расширяется. Суда тоже пользуются спросом у глубинников, но кроме них есть еще и транспортные перевозки, и рыбный промысел. Тем не менее, тоже вполне реально отследить. Порты и аэродромы теперь только в обитаемых территориях есть, а их не так много. Рыбаков и гражданских летчиков, живущих самостоятельно где-то на отшибе, наверняка сейчас тоже хватает. Но их можно не брать в расчет. Не того класса техника у них. На буксире или рыбацкой лодке Атлантику не перейдешь. А какой-нибудь сельский аэродром в глуши ничего серьезней легкой авиации принять не может. Соответственно, на воздушных судах такого класса далеко не улетишь. Как будут действовать? Хм, вряд ли захват, внимание привлечет договариваться будут, в идеале попутчиками пристроиться, чтобы свой пункт назначения не светить. А так ушло судно по своим делам в Рим, например. Хотя какой нахрен Рим? Но не суть. Эти там сгрузились, а судно свои задачу выполнило и вернулось. И не узнаешь ничего, если только сам капитан или хозяин судна это не объявит. Или трясти всех подряд, что тоже гарантии не дает никаких. Да и проблемы навлечет. Не всем это понравится». «Еще варианты. Возьмут бесхозное судно или самолет. Только их хер найдешь. Все, до чего руки у людей дотянулись, уже захвачено давно. А что не захвачено, то не на ходу. Да и специалисты нужны. Судно через Атлантику провести или самолет в воздух поднять — это не тачку угнать». «Так». Хахол, позвал тишина связиста. «Я?» «Давай связь с СБУ. Все свои каналы и агентуру на уши пусть ставят». Нужно пробить все перелеты и выходы судов за границу обитаемых территорий. Ближние и дальние зарубежья, выражаясь привычным языком. Особенно те, где на борту находятся посторонние. Если ничего на данный момент нет, пусть на контроле держат. Принял. Сейчас отработаю. Спустя несколько часов Хохол выдернул тишину из раздумий. «Из СБУ пришло. Есть несколько совпадений. Давай, не тормози». Из Севастополя какие-то частники в сторону Турции идут, морем. Есть пассажиры. Подробности. Команда судна своя. С ними какая-то бригада, с техникой и всеми прибомбасами идет. Заказ чей-то выполняют. Тут ничего секретного. Просто кто-то что-то собрался растащить. Сам же знаешь. Сейчас это в порядке вещей. Может, по бывшим авиабазам в США хотят отработать. Хрен их знает. Давай дальше. «Магадан. Группа воздухом в Японию». Эти ребята готовились давно. Эра фотосъемка и так далее. На борту все свои. Экипаж и бойцы. Ушли еще вчера. Тоже мимо. Еще? Ну и еще пара рыболовных судов. Одно из Мурманска, другое из Кронштадта. И там, и там только экипаж. Без посторонних. Твою мать!» Вырвался раздосадованная тишина. «Снова мимо. Сейчас рыболовные суда далеко и надолго не ходят. Не те времена. Потребление рыбы человеком резко и сильно упало, отчего и объемы добычи другие, и конкурентов мало, а рыбы теперь много. Так что далеко эти суда не ходят, невыгодно, когда все под боком есть. «Рыбники, как я понимаю, — решил все же уточнить командир, как всегда, недалеко и ненадолго. Наоборот, — ответил Хохол, — и те, и другие. Запасы продовольствия для экипажа на более длительную автономку, или как там у моряков оно правильно называется». «Обана! — подскочил тишина». «Рыболовные районы известны?» «Ну да. Мурманские, как обычно, в Северный бассейн идут, Баренцево море. Просто собираются дольше там покрутиться. А Кронштадтские в Северное море собрались. Есть инфа, что они за каким-то хером к Банке Доггер собрались», – пожал плечами хохол. «Банк Доггер. Песчаный отмель в Северном море. Один из крупнейших рыболовных районов в мире». Тишина задумался. Что-то из услышанного его насторожило – Банка Доггер. Хераем в такую даль переться. Место рыбой богатое было всегда. Это без вопросов. А тем более сейчас. Но под боком западный бассейн. Балтика. Никого кроме своих. Лови не хочу. Без улова не уйдут. Стопея, Что-то тут не так. Что-то крутится в памяти. Поймать не могу. Ща-ща-ща. Точно. Архипелаг Фарн. Архипелаг Фарн. Группа островов в Северном море, расположенных близ побережья графства Нортумберленд, Великобритания. Острова необитаемы. Некоторые острова открыты для посещения туристами, на другие доступ туристам закрыт или необходимо особое разрешение. На островах есть маяк и оставшиеся средневековые постройки. Когда рыбаки выходят? Морманские через три дня, кронштадтские – послезавтра. Поднимаем всех. Шомпала хватай за жабры. Нужна броня. «Пусть Беттер с вооружением нам достает. Откуда хочет. Сегодня выходить нужно. Край. В ночь. Сегодня на завтра. Идем в Кронштадт. Через Питер придется пробиваться. В ЦБУ сообщи». «Сделаю. Но Кронштадт. Уверен?» «Нельзя быть в чем-то уверенным на все сто. Это лишь наиболее вероятно. С чего вдруг?» «Километров 250 от банки Догер есть острова Фарн. В морских милях я не помню, сколько это, да и не суть». «Так у них на борту никаких пассажиров не числится?» Могли не заявить. «Их судно, им решать. Да мало ли». «Возможно. А почему тебя так банка Догер и острова Фар напрягли?» Хохол листал наручную ПК-карту. «Согласно справке, они необитаемы еще до заражения были. Там ведь только скалы вроде, да старый маяк. Туристы туда всяких морских птиц ездили фоткать». «Угу. А некоторые острова были закрыты для посещения». Из современных построек на поверхности там ничего, а под островами незадолго до БП отгрохали новый исследовательский центр. Лаборатория по изучению особо опасных патогенов. Ее перед самым БП должны были в эксплуатацию частично ввести. Оснащение по последнему слову. Вот только лаборатория эта к медицине никаким боком не относилась, числилась под Минобороны. И все засекречено вдоль и поперек. Короче, на деле военная лаборатория оказалась химическое оружие, боевые вирусы и так далее. Эту инфу мы с Майбахом раскопали еще до всего этого. Правда, задача у нас в тот раз совершенно другая была. А документы касательно этого исследовательского центра нам в руки попали в ходе ее выполнения. Вот мы их и прихватили, по полистав заодно». «Ну, вполне вероятно. Во всяком случае, расположение для такого исследовательского центра с умом подобрано. Скрыто от посторонних глаз, изолировано без лишних сложностей». «Вода, как естественная преграда, получается». «Вот-вот», — тишина подошла к окну. «Свистай наших. Надо шевелиться». Собрались быстро и теперь ждали Криса с Петровским, которые поехали к Шомполу решать вопросы с броней. Однако к зданию гостиницы они вернулись на Паджеро. «И?» — спросил тишина Криса, когда тот вылез из машины. «Как всегда», — ответил он. «Есть плохие новости и не очень плохие. Излагай. С броней облом». Даже бардак, зачуханный, он сейчас достать не может, даже если с возвратом. Они очень плохие новости. С Стволами, патронами помог, тут грех жаловаться. А пробиваться в кронштадт на чем будем? Встрел хохол. На поджерике через зараженный город миллионник. Ко, чего мы намутили, успокоил Крис. Все же здесь столица наемников, ну, по местным меркам. Давай резче. «В общем, сейчас валим в местный порт и находим там некоего Горева. У него свой сторожевик. Упер где-то. Теперь с командой из десяти рыл шабашит. Сопровождение, доставка к месту, огневая поддержка и так далее. Забашлять, правда, солидно пришлось. Наемник все ж. Так что теперь мы без мороженого». «Да и хрен с ним!» – обрадовался Хохол. «Это ж зашибись! Город по Неве пройдем, без единого выстрела. Бешеные в воду не суются». «Что за сторожевик?» заинтересовался тишина практической стороной вопроса. На старый катер пулемет воткнули. «Не-не-не», – запротестовал Крис. «С этим полный порядок. Полноценный настоящий сторожевик. Гриф, вроде бы». «Гриф. Сторожевой катер проекта 1400». Они его еще доработали. К штатному вооружению кое-что добавили. И конструктивные изменения есть. В общем, зверь-машина. Внушает уважение. Был еще один, но прям совсем шоколадный вариант – «В лес Петровский. Сорвался только. Пока что...» «А ног?» — заинтересовался Хохол. «Там вертолетчики кучковались. Тоже частники. Начал их раскручивать на вертушке в Кронштадт нас доставить. Но вот не срослось. У всех заказы. Один, правда, сказал, что может, но не ранее, чем завтра. А нам ведь сейчас надо. Да и пофиг. Договорился бы на завтра-послезавтра. А мы Майбаха возьмем и оттуда, как волшебник, в голубом вертолете до объекта без геморроя в раз доберемся». «Я так и сделал. Только он запросил немало, и аванс взял тоже немалый. На объекте рассчитаемся. Наши там уже в штампуют. А что за вертушка у него? Пчелка!» «Пчелка, пчела. Рабочая пчела. Расхожее название отечественного многоцелевого вертолета Ми-8. Очень универсальная машина, имеющая множество модификаций, начиная от пассажирских и заканчивая специальными и военно-транспортными». «Совсем древний небось. Не рухнет хоть?» Не должен. Он говорит, что они совсем старые. Одна из каких-то относительно свежих модификаций. Не знаю, какая именно. Я в них не разбираюсь. Как связываться договорились? Так вот, продемонстрировал Петровский простецкую рацию. Выдал мне на время сотрудничества канал для связи, он мне сказал. И че это за хрень? Удивился Хохол, глядя на обычную туристическую рацию. Куда ты по ней звонить собрался? «Ему и собрался. «Он завтра будет в Кронштадте нас ждать. Ждет сутки. Если мы с ним на связь не выходим, то он снимается и уходит. Собственно, поэтому он такой аванс и запросил за ожидание, чтобы в минус не уйти, если дело сорвется. А это его китоки нам для связи с ним в черке города вполне хватит. До Владивостока я добивать по ней не собираюсь». «Ладно, уломал». «Все», — скомандовал тишина. «Выходим».